Глава 15. Тенистая рощица как-то внезапно закончилась, и перед нами открылась залитая солнечным светом каменистая прогалина перед пещерой. Я сощурился от яркого света, больно ударившего по глазам после густой тени рощи. Окрестности пещеры выглядели мирные, даже осыпь, под которой нашли свой приют хаджарат с племянниками, казалась совершенно нетронутой. «Стой!» — я придержал за руку, уже шагнувшую было вперед Алину. Не выходим, надо понаблюдать сначала. И присядьте, не маячьте на виду. Все остановились. Ленка тут же, не выказав ни малейшего удивления, села на подходящий камешек. Алина с Ганой посмотрели на меня с насмешливыми улыбками, переглянулись, пожали плечами, и, наконец тоже присели. И что ж ты хочешь наблюдать, Кеннер? со смешком спросила Алина. Здесь никого нет. Почему ты решила, что здесь никого нет? спросил я, внимательно оглядывая в бинокль окрестности пещеры потому что мы постоянно сканируем местность. Ты просто этого не замечаешь, потому что обычный владеющий, даже сильный, наше сканирование засечь не может. Соответственно, закрыться не сможет. Вот прям совсем не может засечь, скептически спросил я. Ну, какие-то слабые ощущения могут быть, нехотя признала Алина. Но их еще надо распознать, а это очень сложно сделать, если раньше с этим дела не имел или просто не ожидаешь такого». То есть ты считаешь, что нам не может встретиться владеющий, который знаком с вашим сканированием, подытожил я. Не вполне понимаю, почему ты в этом уверена, но пусть так. А высший встретиться может, например, из Каганата или от муслимов? Да откуда ему тут взяться, недовольно-то звалась Алина. Кеннер, кончай перестраховываться. Знаешь, вот бывает так, что человек считает, что контролирует все и ничего неожиданного случиться не может, потому что просто не может. Рано или поздно жизнь его обязательно удивляет. И тогда он выпучивает от удивления глаза и недоумевает. Как такое может быть? Никогда же такого не было. И это еще когда все хорошо заканчивается, а то ведь бывает, что он и умирает с удивленной физиономией. Понимаешь мою мысль?» Алина с Ганой переглянулись и задумались. Немного подумав, Алина вздохнула и сказала. «Ты прав, КНР, мы делаем слишком много необоснованных допущений. Хорошо, давай понаблюдаем». «Меня всегда поражает гибкость высших». Несмотря на возраст, в них совершенно нет стариковской упертости, которая, впрочем, нередко свойственна молодым. Они никогда не цепляются за свое единственное верное мнение и легко расстаются с ошибочными взглядами. С ними просто не получается спорить, они внимательно выслушивают твои аргументы, тщательно их обдумывают и говорят либо да, либо нет. На этом любой спор и заканчивается. Возле пещеры все было спокойно, и ничто не намекало на возможные проблемы. Не то, чтобы я на самом деле ожидал каких-то проблем, просто считал нужным сделать все как положено, не срезая углы. Сказать по правде, за это путешествие я стал намного меньше доверять планированию высших. У меня, конечно, нет никаких сомнений в их уме и способностях, но все же возможность решить силой практически любую проблему развращает кого угодно, и в конце концов человек начинает все меньше думать и все больше полагаться на кулаки. «Лена, возьми тоже бинокль», – попросил я. Ищи сломанные ветки, примятую траву, любые неправильности. «Хороший егерь явных следов не оставит», — заметила Ленка, берясь за бинокль. «Хорошего егеря Гана с Линой засекли бы сканированием», — возразил я. «Мы ищем хорошего владеющего, а он вряд ли умеет по лесу ходить. Не та специализация». Старшие опять переглянулись между собой. «Верно замечено, Кеннер», — сказала Драгана. «Вот сейчас, после твоих слов, это выглядит совершенно очевидно, но почему-то раньше мы об этом не задумывались. Интересно, а сколько следов оставили мы?» «Разве не понятно? – отозвался я. «Мы оставили столько следов, что любой следопыт проследит весь наш путь, вообще не напрягаясь». «Тогда почему-то раньше молчал?» — возмутилась Драгана. «А что бы ты изменила?» — хмыкнул я. «Мы что, тут же стали бы егерями научились бы ходить по лесным тропам? Надо было с самого начала не заниматься глупостями лететь сюда на дирижабли». А сейчас остается только надеяться, что мы никого не заинтересовали настолько, чтобы посылать за нами хорошего следопыта. «Да, с этим, пожалуй, как-то не очень удачно получилось», – вздохнула Гана. «Видимо, пересидел я на кабинет на работе, а Алина сменить меня не хочет. Уже лет пять ее уговариваю ни в какую». «А почему не Стефа Ренская, например?» – предложил я. «Хороший выбор, по-моему». «Хороший», – согласилась Драгана. – «даже отличный. Но видишь ли, в чем дело. Ольга Ренская большой популярностью не пользуется». Характер у нее еще тот, да тебе ли это объяснять? Ольге многие не доверяют, и чрезмерное усиление Ренских никому не нужно. Поэтому за Стефу вряд ли проголосуют, хотя к ней как раз относятся неплохо». «Ну ладно, не мне рассуждать о большой политике, — сказал я. Лучше вот что скажи. Вы сможете организовать хороший ливень, чтобы он прошел по нашему маршруту? Это решил бы проблему со следами». Даже не знаю, задумалась Гана. В горах очень трудно добиться, чтобы туча прошла как нужно, а не пролилась полностью на ближайшем склоне. Слишком запутанные здесь воздушные потоки, но мы подумаем, что можно сделать. Гана с Линой углубились в тихое обсуждение, которое оказалось для меня совершенно непонятным, и я опять вернулся к изучению окрестностей. Ничего не вызывало ни малейших подозрений. «Бессмысленно это, Кенни, заметила Ленка, здесь совсем недавно люди Гана топтались. «Я вижу сломанные ветки, но как ты в бинокль поймешь, когда их сломали?» «Ветки мы обязательно вблизи посмотрим», — отозвался я, «а понаблюдать немного все равно было нужно. Человек неопытный, не привык сутками в засаде сидеть и запросто может себя выдать движением. Но вроде здесь все тихо, пойдем посмотрим поближе». Вблизи мы тоже не увидели ничего подозрительного. Следов было полно, но все они были двух- или трехдневными. Люди-ганы потоптались, как слоны». Гана, сколько твоих здесь сидело?» — с недовольством спросил я. «Шестер», — ответила она, — «что не так?» «Они тут натоптали, как будто их было десятка три, самое малое. Столько следов ливнем уже не смоешь. Может, надо было не сажать здесь людей, а поставить пугалку, вроде той, с которой мы сюда шли?» «Пугалка и крыс напугала бы», — пожала плечами Гана. «Может, был и лучший способ, чем сажать сюда команду, но я его не знаю. Мне никогда не доводилось заниматься диверсиями. И вообще я в военном деле не очень разбираюсь». Ты же вроде всему этому учился. И у крыс ты свой. Вот и давай командуй теперь. Хорошо, согласился я. Ни у кого нет возражений? Алина улыбнулся, и покачала головой. Аленка вообще не обратила внимания на вопрос. Раз никто не возражает, значит решено. Подытожил я. Буду командовать. Кстати, у меня возник интересный вопрос. А почему здесь никого не было? Мы тут положили целый отряд местных вон по ту особь. Их должны были искать и найти. Однако особь выглядит нетронутой, и люди Гана никого здесь не видели. Хаджараты искали не здесь», — ответила вместо нее Алина. «У нас есть в нитике свои люди, они пустили слух, что Хаджарат что-то не поделился своими партнерами с юга». «Это же совсем просто проверить», — удивился я. «Это тебе просто проверить», — улыбнулась Алина. А на Кавказе народ горячий. Родственники довольно грубо предъявили претензию партнерам Хаджарата, те ответили еще грубее. Слово за слово страсти накалились, немного постреляли друг в друга, и сейчас южанам никто не поверит, да их никто и слушать не станет. «Да, да, понимаю, покивал я. Настоящий джигит верит только своему сердцу. Воткнет кинжал и прислушивается, что ему сердце говорит правильно, зарезал, нет? Ну и замечательно, что проблема решилась. Чем меньше внимания к событиям вокруг пещеры, тем лучше. Значит, двигаемся в пещеру, здесь нам делать нечего. Идем на старое место у провала, там мы устроим базовый лагерь. Только поставьте у входа какую-нибудь незаметную сигналку, чтобы мы узнали, если вдруг кто-то в пещеру полезет». Я последний раз оглядел окрестности. В той стороне, откуда мы пришли, уже собирались клочковатые грязно-серые облака. Пещера мало изменилась. Я ностальгически вдохнул воздух, пахнущий пылью, легкой затхлостью и еще непонятно чем. Прошел всего лишь год, с нашего визита окажется будто вечность. Слишком уж много новых впечатлений я получил за этот год. Мы уже миновали узкий основной проход и добрались до анфилады залов, когда я почувствовал что-то непонятное. «Лина, ты ничего не чувствуешь сзади?» – спросил я Алину, которая шла сразу за мной. «Ящерица», – ответила она, – «вроде той, что мы спугнули тогда. Одна пристроилась за нами почти от входа, а потом к ней постепенно присоединялись новые. Сейчас их уже штук пять». «Все слышали?» – спросил я остальных. «Скорее всего, они попробуют напасть, когда их станет достаточно много. Пугнуть их как-то можно?» «Нет», – покачала головой Гана. «Пугалка не разбирает, кого пугать, так мы можем и крыс спугнуть». Тогда и стрелять пока нельзя, заметил я. Потому что твои люди как раз стрельбой крыс отпугнули. У вас есть какой-нибудь способ тихо разобраться с этими ящерицами?» Гана переглянулась с Алиной и отрицательно покачала головой. «Тихих способов у нас нет. Как-то не было необходимости их отрабатывать. Мы же не диверсанты какие-нибудь». «Знакомо», вздохнул я. моя крушить и все такое. Ладно, вот и мечи пригодились, не успели даже в пещеру толком войти. А вы смеялись, между прочим». Ты был прав, мы были не правы, пожал плечами Драгана. Что ты хочешь от глупых женщин, которые привыкли крушить?» Когда мы с Леной пойдем сзади, а вы на всякий случай тоже держите ножи наготове и хорошо прикрывайтесь щитами. Я такую ящерицу вблизи видел, зубы у нее как иглы, и их там полная пасть. Травмы плохие будут даже от небольшого укуса. А кстати, у меня появилась идея, сейчас попробую их подсветить. Я уже был собирался запустить туда обычный светящийся тароид, но остановился. Пока он туда летит, они просто сбегут, и мы ничего не увидим. Я вспомнил, как Стефа заставил светиться воздух в комнате. Возможно, если бы у меня было больше времени подумать, я бы вспомнил, что такое мне пока не по силам. Но я начал действовать до того, как успел это осознать. Воздух позади нас мягко засветился, и мы увидели ящериц. Три ящерицы застыли на полу, словно парализованные светом. Одна была на стене, и еще одна висела на потолке. Первый сориентировался Ленка. Мелькнула лезвие ножа, и та, что была на потолке, с пронзительным визгом свалилась вниз. Остальные тут же пришли в себя и метнулись прочь. Мы подошли к упавшей ящерице. Нож повредил ей позвоночник, она могла только злобно шипеть, показывая нам свои зубы иглы. «Не подходите ближе, она может и притворяться», — предупредил я. «Лена, сейчас я ее мечом ткну, тогда и заберешь свой нож». «Погоди, Кеннер». Остановила меня Алина. Видите, у нее на холке сразу за шеей такой бугор. Присмотритесь к нему внимательнее. Выглядит как сатурат, удивилась Ленка. Во всяком случае, похоже. Именно, кивнула Алина. Прикончи ее, Кеннер, да посмотрим поближе. Я ткнул ящерицу кончиком меча в глаз, и она, дернувшись несколько раз, издохла. Ну и вонь, сморщила нос Ленка. Это, похоже, кровь у нее так воняет, сказал я, принюхавшись. Вряд ли эту ящерицу можно есть. Я ее жарить не возьмусь. Кончась этой темой, Кенни, а то меня точно стошнит, — нервно сказала Ленка. — Я отойду чуть в сторону, но правда невозможно это вынести. — Тихо, — скомандовала Алина. — Ну-ка, посмотрите на этот бугор. Вихрь силы внутри бугра медленно угасал, вращаясь все медленнее. Буквально через минуту последние остатки его рассеялись, и бугор больше ничем не выделялся. — Вот тебе и сатурат, — удивился я. — И что получается, они как-то научились запасать силу, и поэтому могут свободно гулять наверху? Твари снизу наверх не заходят, концентрации силы здесь для них слишком мала. Так вроде ты говорила, Алина. «Мне как-то неприятная ситуация выглядит», — согласилась Алина. «Возможно, мы недооцениваем опасность от подобных тварей. Хорошо бы поймать такую ящерицу живой для изучения». «Если только на обратном пути», — откликнулся я. «Но я думаю, увести ее отсюда не получится. Мне кажется, выходить на поверхность они еще не могут, только ненадолго на верхние горизонты». «Наверное, ты прав», — неохотно согласилась Алина. Если бы они выходили наружу, их кто-нибудь обязательно заметил бы. Все, я больше их не чувствую, они ушли совсем. Пойдем дальше. Первый же зал Анфилады был изрядно загажен. Грязными пятнами выделялись остатки пары костров. По полу был разбросан мусор. Выглядело это как берег реки после отдыха трудящихся. «Похоже, Гана, заметил я, — что твои бойцы здесь и сидели. Ты не обидишься, если я назову их засранцами?» «Я и сама их так назову», — хмыкнула она. «Только это не мои бойцы». Это дешевые наемники, по сути, обычные бандиты. Правильнее было бы их здесь и прикончить, но не хотелось шуметь. «Однако опасный ты работодатель», — покачал я головой. «При случае постерегусь к тебе наниматься. А что, нормальных бойцов было не найти?» «Если бы кто-то увидел здесь нормальных бойцов, то сразу бы понял, что пещера кого-то серьезно заинтересовала. А так обычная банда, в здешних горах их хватает». «Да, неплохо придумано», — согласился я. Вот все бы они так хорошо продумывали. Но, видно, очень уж хотелось оторваться как следует, и остаток додумывали уже кое-как. Путь до зала с озером прошел без всяких приключений. Там совершенно ничего не изменилось. Место нашего старого лагеря было все так же огорожено камнями, никто их не растащил. Никто не набросал мусор, никто не загадил озеро. Словом, все выглядело, словно мы ушли отсюда только вчера. «Пришли!» – счастливо выдохнул я, роняя на пол мешок с сыром. Разбиваем лагерь отдохнем наконец. Так все-таки, спросил я, когда мы наконец обустроились, поужинали и неторопливо пили чай возле небольшого костерка. Что вы, собственно, хотите в этой пещере найти? Пора бы посвятить нас в детали. Мы хотим посетить мир силы и посмотреть, что там есть интересного, ответила Гана. Что тебе в этом непонятно и какие подробности ты хочешь услышать? Например, я не совсем понимаю, что значит мир силы. «А ты вообще знаешь, как связаны силы и сияние?» – спросила Гана, и откуда они вообще взялись?» Гана, ну откуда мне это знать?» – поморщился я. «Если ты считаешь, что все вокруг наперебой кидаются меня просвещать на этот счет, то ты ошибаешься». И мой куратор Стефа Ренская и Алина очень скупо отвечают на подобные вопросы. Я уж не говорю о Магде Ясеневой, которая вместо ответов просто морщится и предлагает мне заняться чем-нибудь полезным. Я уже начал подозревать, что все они сами знают об этом не так уж много. Извини, Лина». «Ну, в общем, так оно и есть», — хмыкнула Алина. «Они просто интересуются другими вопросами», — улыбнулась Гана. «Это все же очень абстрактная тема, и в обычной жизни от этого знания пользы никакой. К тому же это знание очень трудно добыть, поверь мне. Я, как и ты, со студенчества интересуюсь этой темой, и за столько лет, несмотря на все мои возможности, смогла узнать буквально крохи. Для богов и прочих сущностей эта тема нежелательная, а может, даже и запретная». «Так что ж такое сияние и сила?» — спросил я. Простой ответ, который обычно и дается, заключается в том, что это первичные поля. Это правильный ответ, но настолько общий, что толку от него никакого. И есть более полезный ответ, который тоже является верным. Это сущности, по всей видимости, разумные, которые создают свои вселенные. Ты знаешь о том, что сила является пришельцем? «Святоши смутно упоминали об этом», — кивнул я. «Но именно что упоминали, и именно что смутно?» «На самом деле я это, конечно, знаю, и даже примерно знаю, когда это произошло. Для греков и римлян существование богов не вызывало ни малейших сомнений. Боги в буквальном смысле ходили среди них. Но в какой-то момент в моем старом мире боги вдруг исчезли, а из чудес остались только те, что творили попы с помощью нехитрых подручных приспособлений. И мне сейчас точно известно, что боги исчезли где-то ближе к 988 году, то есть году крещения Руси. В нашем мире тоже был киевский князь Владимир Окаянный. Вот только мы его знаем как Владимира Святого, и Русь ему окрестить удалось, боги не помешали. Чтобы понятнее было, о чем идет речь, нужно сначала немного рассказать, что из себя представляют вселенные, продолжала Гана. Есть некий первичный план, который населен духовными сущностями. Мы не знаем, что он из себя представляет. Есть гипотеза, что это некий истинный бог. Кое-кто заявляет, что это изначальный хаос, который порождает все сущее. Но, в общем-то, это все просто умозрительные гадания, которые ни на чем не основаны. Есть еще одна вещь, которую мы действительно знаем, или скорее более или менее достоверно предполагаем. Это то, что в первичном плане постоянно возникают некие пузырьки. Первичный план как бы непрерывно кипит, и эти пузырьки каким-то образом связаны с населяющими этот план сущностями. Гана похоже, не знакома с квантовой теорией, а то бы она знала, что такое кипение происходит и в нашем материальном мире. Вакуум постоянно бурлит, порождая частицы материи. Хотя возможно, что это лишь слабое отражение бурления первичного плана. Нет, я не совсем точно сказала, задумалась Гана. Правильнее будет сказать так. Эти пузырьки первичного плана постоянно рождаются и мгновенно исчезают. Но иногда такой пузырек связывается с духовной сущностью и благодаря этой связи стабилизируется, раздувается и становится вселенной. У нас тоже была очень популярная теория возникновения Вселенной из крохотного пузырька ложного вакуума. Правда, эта теория обходилась без всяких духовных сущностей. Но с другой стороны, она, как любая физическая теория, и не вдавалась причины, ограничиваясь исключительно описанием механизма. Так вот, продолжала Гана, здесь еще надо обязательно отметить, что на духовном плане не существует пространства. Все эти пузырьки Вселенной существуют совместно. Они разделяются только уровнем своей энергии. Уровень этот в процессе жизни Вселенной слегка колеблется, иногда происходит очень редкое событие. Уровни энергии двух Вселенных оказываются одинаковыми, и они сливаются в одну. Вот я что-то такое насчет силы и подозревал после памятной мне лекции Ясеневой. Она, правда, не особо вдавалась в детали, да и вообще сходу объявила это бесполезным знанием, но про возможность слияния Вселенных упомянула. А еще я знаю то, что вряд ли знает Драгана, В результате слияния энергии нашей Вселенной оказалась слишком большой, и она расщепилась на две идентичные. Почти идентичные, потому что и силы, и сияние остались здесь, а мой бывший мир оказался пустым осколком. Интересно, как сложится его судьба? Будет ли он и дальше развиваться без богов, или же постепенно растеряет, оставшуюся энергию умрет? Как то наверняка уже понял, наша Вселенная создана сиянием. Мы все его создания. А вот мир силы был совсем другим. Сила просто стабилизировала свой пузырек и впала в спячку. Получилась такая крохотная вселенная, в которой не было ничего, кроме чудовищного количества сырой энергии. И когда вселенные внезапно слились, сила проснулась в новом чудесном мире. Она долго бездействовала, осознавая себя, но сейчас понемногу начинает творить что-то свое, стараясь при этом не особенно конфликтовать с сиянием. Ее создание рядом с нами, но немного в стране. Вот мы сейчас и спускаемся в их мир, в нижний мир. То есть сила и сияние не конфликтуют, выделил я важный момент. В чем-то сотрудничают, а в чем-то и конфликтуют. Например, боги считают всех владеющих, особенно высших, предателями. В общем-то они правы, мы создание сияния, которое перешли к силе. Вообще сила намного сильнее сияния, извини за невольный каламбур. Просто потому, что она еще не растратила свою энергию. Сияние уже сделало в этой вселенной все, что желало, а вот сила только начинает входить во вкус творения. «Для вселенской сущности масштаб творения кажется мелковатым», скептически заметил я. «Ты что, всерьез считаешь, что она действует только на Земле?» удивилась Гана. «Наша планета для силы в какой-то мере интересна, потому что здесь есть существа, с которыми она может взаимодействовать. Но я бы не стала переоценивать нашу значимость». «Да нет у нас вообще никакой значимости, кто мы в масштабе Вселенной. Я знаю, например, что сила творит что-то грандиозное в пустоте Волопаса. Сила даже показала мне, но я совершенно не поняла, что это такое. Какие-то циклопические структуры, связанные волокнами. Сила воспринимает мир совсем иначе, чем мы. Если бы я увидел это своими глазами, то, может, что-то и поняла бы. А так? Ничего, через какие-то 700 миллионов лет свет оттуда дойдет до нас, и мы, возможно, что-то узнаем. Надо просто немного подождать, — улыбнулась она. Вот, кстати, все забываю спросить, — вспомнил я, — а почему сияние так называют? Откуда это пошло? Это как раз очевидно. Ты сам это поймешь, когда научишься немного лучше видеть первичные поля. На более высоких уровнях сияние выглядит как бесконечные светящиеся волокна, которые пронизывают все сущее. Силу ты видишь как дымку, но попозже начнешь различать, что она тоже структурирована, просто по-другому. Однако сила структурирована гораздо слабее, наверное, из-за того, что ее энергия еще не вся связана. «Знаешь, Ганна, — заметил я, — чем больше ты рассказываешь, тем больше у меня появляется вопросов. Ты не против, если я тебя еще проспрашиваю? Не против, но как-нибудь потом, улыбнулась Гана. Сейчас нам пора спать, тем более, что нашим спутникам эта тема не очень интересна. У нас еще будет возможность поговорить.